утихла, уткнулась в руки и лежала так, передёргивая плечами. Я спряталась за шалаш, не стала я тревожить. Пусть, думаю, поплачет, может, легче ей станет. А она вскочила на ноги и помчалась по перелогу к большаку. Я перепугалась, на коня и за ней. Страшно мне было видеть, как кубегала моя невестка, как бежала она в чёрном платке по красному полю. Алиман, остановись, что с тобой? Остановись, Алиман, кричала я ей, а она не останавливалась. Добежала до дороги, по которой уходил когда-то с Аврасом и находится, тут лишь я догнала её. Мама, не говори мне ничего. «Мама, не говори мне ничего, не надо!» Я натянула поводья, а она подбежала, схватилась за гриву коня, ткнулась к моей ноге и зарыдала. Я молчала. «А что мне было ей говорить?» Потом она подняла голову, а лицо все в глине, в слезах, и сказала, всхлипывая «Мама, Посмотри, мама, как светит солнце. Посмотри, какое небо, а степь какая в цветах. А косым не вернулся, да? Никогда не вернется. Нет, не вернется, ответила я. Алиман тяжело вздохнула. Прости меня, мама, тихо сказала она. Хотела добежать туда и умереть там вместе с ним. И я не выдержала, заплакала, ничего не сказала. Но если бы я была мудрой, дальновидной матерью, я должна была ей твёрдо сказать: "Ты что, дитя маленькое? Не ты одна, Сколько вдовело таких, как ты, не сосчитать. Перетерпи. Как тебе ни дико это слышать, забудь косыма. Что прошло, того не вернёшь. Придёт время, найдётся человек по душе. Если не возьмёшь себя в руки, тебе же будет хуже. Не смей так убивать себя, ты ещё молодая и должна жить. какая коисть теперь что не посмела сказать это и грубо, это единственной правды. И потом сколько раз подходили удобные случаи, на языке стояли эти слова, я так и не решилась их высказать. Какая-то неодолимая сила удерживала меня. Да и сама Алиман не хотела меня выслушать. Есть, оказывается, у каждого слова своё время, когда оно ковка, как раскалённое железо. А если упустишь время, слово остывает, каменеет и лежит на душе тягостным грузом, от которого не так-то просто освободиться. Это я говорю теперь, когда прошло столько лет. А тогда в каждодневной суматохе В каждодневных заботах и нехватках колхозных некогда было одуматься, сообразить толком, что к чему. Все ожидания, все помыслы были только об одном скорее бы победа. Скорее бы конец войне, а всё остальное потом. Думалось, кончится война, и всё само собой станет на своё место.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 Мир вечно держится на таких людях. Они его кормят, поют, а в войну они его защищают, они первые становятся воинами.